«Обретайте уверенность и избегайте эго». «Не ставьте эго настолько близко к своей позиции, чтобы при падении позиции пало и эго». Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США. За тысячу лет до нашей эры израильтяне и филистимляне воевали в долине Эла. Конца конфликту не было видно, и гигант Голиаф предложил выйти из тупика с помощью поединка. «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». В течение сорока дней ни один солдат не рискнул выйти, даже царь Саул. Голиафа вели эго и гордыня, а израильтяне были парализованы страхом и сомнением. В войске Израиля воевали три брата. Их пришел навестить четвертый, юный пастух Давид. Он услышал про вызов Голиафа. В отличие от дрожащей армии, он был уверен, что сможет победить великана. Был ли он сумасшедшим? Как он мог подумать, что может побить Исполина? Давид сказал братьям.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 У него ранее были серьезные враги, и он справлялся с ними голыми руками. Давид знал свои сильные стороны, но он знал и слабости. Примерив шлем и броню, он отказался от доспехов. «Я не могу ходить в этом, я не привык». Он был готов проявить то, что мы могли бы назвать истинным самосознанием и, конечно, верой как Голиаф отреагировал на своего неожиданного соперника. Как типичный хулиган. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И сказал филистимлянин Давиду. «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Однако высокомерие гиганта было недолгим. Давид бросился ему навстречу с прощой и несколькими камнями из ручья. В эти секунды Голиаф наверняка должен был увидеть уверенность в глазах Давида и впервые испугаться, но он ничего не успел сделать. Давид оглушил его камнем из прощи и убил его собственным мечом. История этого поединка может быть правдой, а может быть и выдумкой. Но это одна из лучших историй об опасности самомнения, важности смирения и необходимости быть уверенным в себе. Возможно, никто не умиротворен менее себялюбцев, чей разум, смерч миазмов собственного величия, повергающий в опасность. Они постоянно откусывают больше, чем могут проживать. Они создают врагов. Они не способны учиться на своих ошибках, поскольку не верят, что совершают их. У них все сложно, и их все касается. Для мужчин и женщин, ведомых эго, жизнь одинока и болезненна. Дональд Трамп в Белом доме разглагольствует в халате о новостях. Александр Македонский, в очередной раз напившись пьяным, Дерется и убивает лучшего друга из-за глупого спора, не думая ни о чем, кроме будущих завоеваний. Говард Хьюз, эксцентричный предприниматель и инженер, в своем особняке трясется над каким-то безумным проектом, от которого он неизбежно откажется. Они успешны, но вы хотели бы поменяться с ними местами? Это ядовитая форма эго, имеет, как предполагается, менее злого двойника, так называемый синдром самозванца. Он проявляется в мучительном бесконечном беспокойстве. Вы не подходите для своего дела, и это вот-вот вскроется. Шекспир выразил это ощущение в образе вора, носящего краденую одежду, которая слишком велика. Писатель Франц Кавка, сын властного и неласкового отца, Уподобил синдром самозванца ощущением жульничающего банковского клерка. Он лихорадочно старается вести себя так, чтобы махинации продолжались, но при этом боится, что они раскроются. Конечно, эта неуверенность существует почти исключительно в нашей голове. Люди не думают о тебе, у них хватает собственных проблем. Что может быть лучше этих крайностей, сомнения и синдрома самозванца, если необычная уверенность в себе, заработанная, рациональная, объективная, спокойная?» У Улисса Гранта, будущего генерала и 18-го президента США, был эгоистичный отец, вечно встревавший в какой-нибудь проект или скандал. Улисс Грант знал, что он не желает быть таким же, и он развил в себе хладнокровную уверенность, гораздо более близкую к спокойному и сильному характеру матери. В этом был источник его величия. Перед гражданской войной Грант прошел через длинную цепь неудач и финансовых сложностей. Он дошел до того, что продавал дрова в Сент-Луисе, Полное падение для выпускника старейшей военной академии США. Нашедший его армейский приятель пришел в ужас. Грант, что ты делаешь? Ответ был прост. Решаю проблему бедности. Это были слова уверенного в себе человека, живущего в мире с трудностями. Грант сам не выбрал бы себе такую ситуацию, но попав в нее не позволил, чтобы она влияла на его самоощущение. Кроме того, он был слишком занят, пытаясь исправить то, что можно. Зачем ненавидеть себя за работу ради пропитания? Что в этом позорного? Наблюдатели часто отмечали, когда весь генералитет считал, что поражение неизбежно, Грант никогда не соглашался с большинством. Он знал, что нужно держаться выбранного курса. Он также знал, что потеря надежды или хладнокровия вряд ли поможет. Точно так же его спокойствие не поколебали власть и успехи последующих лет. Он руководил сильной армией, а потом восемь лет государством. Журналист Чарльз Дана заметил, что Грант был скромным героем, которого не могли ни удручить дурные предзнаменования, ни чрезмерно вознести. «Триумфы». По окончании президентства Грант наведался в старый домик, где жил с женой в свои трудные дни. Один из помощников указал, что его жизнь была невероятной историей путешествия из грязи в князи, почти сюжетом для эпической поэмы «От лачуги до поста президента». Грант пожал плечами. «Я никогда не думал об этом в таком ключе» и это тоже было проявлением уверенности в себе. Он не нуждается ни в приветствиях, ни в славе, которой можно упиваться, поскольку является честным пониманием наших сильных и слабых сторон, открывающим путь во внутренний мир и ясный разум. Уверенные в себе люди знают, что на самом деле имеет значение. Они понимают, когда можно проигнорировать чужие мнения, Они не хвалятся и не лгут, чтобы вырваться вперед, чтобы уже потом подумать, что с этим делать. Уверенность в себе – это свобода установить собственные рамки и избавить себя от необходимости что-то себе доказывать. Уверенный в себе человек не боится разногласий и не считает признаком ущербности смену точки зрения, переход от мнения, оказавшегося неправильным, к верному. С другой стороны, самомнение отягощено сомнениями, одержимо гордыней, выставлено на показ собственным хвостовством и позерством. Оно не станет изучать себя и не позволит сделать это кому-нибудь другому, поскольку знает, что там может обнаружиться. Уверенные в себе люди открыты, вдумчивы и способны видеть себя без шор. Их уверенность создает пространство для спокойствия, устраняя ненужные конфликты, сомнения и обиды. А вы? В какой точке описанного диапазона находитесь вы? В жизни будут неудачи. Даже мастер и гений ощущают неудовлетворенность, пытаясь освоить новые навыки или исследовать незнакомую область. Уверенность в себе определяет, Станет ли новое дело источником страданий или окажется интересным вызовом? Если вы несчастны каждый раз, когда дела идут не по-вашему, если вы не можете наслаждаться успехами, поскольку портите все сомнениями и неуверенностью, жизнь станет адом. Естественно, не бывает полной и всеобъемлющей уверенности в себе. Мы будем колебаться, у нас будут сомнения. Мы окажемся в новых ситуациях полной неопределенности, но мы хотим заглянуть в суть этого хаоса и найти там зерно спокойной уверенности. Как это сделал Кеннеди во время карибского кризиса, он и раньше бывал в сложных ситуациях. В 1943 году в Тихом океане затонул торпедный катер, которым командовал лейтенант Кеннеди. В тот момент показалось, что все потеряно. Тогда будущий президент узнал, что паника не решает ничего, а спешка редко спасает. Он также узнал, что может рассчитывать на себя, если сохранит спокойствие. Что бы ни случилось, говорил он себе в начале карибского кризиса, никто не станет писать книгу ⁇ Октябрьские пушки ⁇ о том, как он справился. Он был уверен, что может контролировать ситуацию, и поэтому обрел уверенность. Это ключ. И самовлюбленные, и неуверенные в себе люди делают свои недостатки центром собственной личности, либо скрывая их, либо лилея, либо выставляя наружу. Спокойствие для них невозможно, ибо оно коренится только в силе. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Не кормите неуверенность, не кормите манию величия. И то, и другое — помехи спокойствию. Будьте уверенными. Вы заслуживаете этого.